Голова шестьдесят пятая. Теперь Эрин. Стою напротив сестры и, покручивая сережку в мочке уха, внимательно слушаю её рассказ. Не могу на неё налюбоваться. Боюсь, что если отведу взгляд хоть на миг, она исчезнет в клубах дыма, растворится в ночи. Она объясняет, как приплыла сюда, на главный остров, как тайком уехала в отдалённый район вместе с малышом, как разошлись их пути с Майком. С трудом представляю себе, через какие трудности ей пришлось пройти в первые несколько недель без документов и почти без денег. Но она справилась. Да что уж, преодолевала и не такое. Теперь она из Сонни, Живут в простой лачуге, которую она снимает почти за бесценок, зарабатывая продажей картин в местной галерее. Закончив рассказ, Лори замолкает. Какое-то время мы стоим и молчим. Не знаю, что сказать. Не знаю, что чувствую. Океан мерно дышит у нас за спиной. — Где сейчас, Сонни? — спрашиваю я. Она поворачивается, указывая настоящую между шезлонгами коляску, которую я сразу не заметила. Засунув большой палец в рот, в ней спит маленький ребенок. Смотрю на малыша, как завороженная, В лунном свете вижу обрамленное светло-каштановыми волосами фарфоровое личико. Они выжили. Глядя на спокойно спящего Сонни, Я вспоминаю, каких только версий о пропаже самолёта не перебрала за два года. И всё же никогда по-настоящему не верила, что Лори выжила. Потому что искренне считала, если бы она выжила, вернулась бы ко мне. Мы ведь родные сёстры. Мы в жизни не бросили бы друг друга. А дальше... После появления пилота я вообразила, что Лори до сих пор на острове начала подозревать каждого из пассажиров того самолёта. Думала, кто-то сильный и опасный не даёт ей оттуда выбраться. Я неустанно искала материал, выдвигая гипотезы. Все улики, которые я раскопала, окровавленное платье, информация о пропавшем ноже, все видео Лори указывали на чаянное желание сестры покинуть остров. Однако я упустила самую очевидную вещь. Да, Майк угрожал ей. Да, она боялась попасть в тюрьму. Но, в конце концов, дело не в этом. Я смотрю на мирно спящего Сонни, на его склоненную на бок голову и тёмные крылья крепко сомкнутых ресниц, и чётко осознаю, что Лори сделала главный выбор. Лишь одно значило для неё больше, чем сестринские узы — материнство. Несмотря на влажное тепло ночи, меня пробирает озноб. Я думаю о стене, оклеенной статьями и вырезками из газет, фотографиями и вопросами. Размышляю об одиноких ночах, когда я выпивала бутылку вина, чтобы унять боль, потому что не было сил на все это смотреть. Я глушила горе многими другими способами, приводила мужчин, работала допоздна, продолжала двигаться и кружиться в колесе жизни, чтобы ничего не чувствовать чтобы не слышать голос в голове, вновь и вновь повторяющий, что это моя вина. Чертовски злобный мой внутренний голос на каждом шагу услужливо напоминал, что все, что случилось из-за меня, я заслуживаю наказания. Шептал, что я подвела Лори. И вот она. Жила здесь. Все это время я смотрю на сестру, все еще привыкая к ней новой, темноволосой и худой. Она ведет себя иначе. Не могу указать ни на что конкретное, но изменилось что-то в осанке и в том, как твердо она стоит на ногах. От нее веет надежностью, словно внутри появился невидимый стержень, Появились новые морщинки у рта и в уголках глаз. Такие бывают от смеха и улыбок. Во мне закипает ярость. Значит, ты здесь счастливо жила-поживала. А я? Каково было мне, подавленной горем? Ненавижу это выражение. Им слишком злоупотребляли. В СМИ постоянно кто-то был подавлен горем из-за чего-то, Но другое слово в голову не приходит, потому что именно так я себя и чувствую. У меня выбило почву из-под ног, а Лори все это время жила здесь с малышом. Ты могла бы выйти на связь, Лори, позвонить, прислать сообщение, написать мне. Я писала. Я писала тебе десятки раз. Начинала письма и отправляла в черновик, так и не закончив, потому что письма... «Недостаточно. Нет слов, чтобы выразить все, что наболело. Я даже звонила тебе, ждала, когда ты ответишь, и слушала твой голос. Но что я могла тебе сказать? Даже сейчас, когда ты здесь, что я могу сказать?» Она качает головой, затем спрашивает. «Эрин, если бы я написала тебе, ты бы одобрила мое решение. Отпустила бы меня». «Нет», — глядя на сестру, отвечаю я. Она слегка кивает, словно так и думала. «Зачем ты пришла? Узнала, что ты на Фиджи и до сих пор ищешь меня? Я никогда не переставала искать тебя, Лори. Я слежу за тобой в социальных сетях с тех пор, как я исчезла. Захожу на твои страницы через подставной аккаунт. Так я хотя бы могла видеть тебя, знать, что с тобой все в порядке. А как ты узнала, что я в этом отеле? Ты прилетела на Фиджи? Где бы ты еще остановилась? Лори всегда понимала меня лучше, чем кто-либо. На глаза наворачиваются слезы. Моя сестра все время была рядом. После смерти Майка я пришла в отель чтобы найти тебя, но ты уже уехала. Я думала, ты вернулась в Лондон, и я не успела повидать тебя. Она молчит, а ты нашла остров, верно? Я медленно киваю. Лори пристально смотрит на меня. Ее взгляд скользит по моему лицу, волосам, одежде и снова возвращается к глазам. Она пытается распознать во мне что-то, чего явно не видит. «Я видела обломки самолёта, ваш лагерь, смотровую площадку. Лори, как же, как же тебе досталось?» Лори моргает, по щекам текут слёзы. «Да, я посмотрела видео, которое ты для меня записала». Она удивленно приподнимает бровь. Сердце заходится, как же она похожа на маму. Вдруг она берет меня за руки и, глядя мне прямо в душу, говорит. Когда я их записывала, мне казалось, что мы говорим друг с другом, Эрин. Я очень по тебе скучала. Эти записи помогли не сойти с ума. Моя старшая сестра... Моя Лори, прямо передо мной, живая и невредимая. Она сжимает мои руки гладкими теплыми ладонями. Я хочу наклониться к ней. Хочу, чтобы она снова меня обняла. Но я застыла, как скала, и холодна, как камень. Где-то глубоко внутри рождается жалость. Я вот-вот разрыдаюсь. В мыслях вихрем проносятся воспоминания о вечере, когда мы виделись в последний раз. Она внезапно пропала, и мы так и не помирились. Невысказанные гнев и боль так и остались между нами, как запутанный узел, из которого торчат оборванные нити. Всё это время я искала истину. Без Лори я не могла распутать его разобрать разноцветные прочные нити, что нас когда-то связывали. А теперь моя сестра обрела новую семью. У нее своя жизнь, у нее сонни. Я же осталась одна. Наверное, я сейчас похожа на загнанного зверя. Эрин шепчет Лори, обдавая теплым дыханием мою кожу. Я люблю тебя. Я не могу. Я так скучала по тебе, говорит она мне. Я вырываю руки из ее ладоней и закрываю уши. Мне тесно. Я не нахожу себе места. Мозг рвется на части. Пожалуйста, Эрин. Я по-прежнему стою, обхватив голову ладонями. Лори говорит, не переставая. Слова катятся на меня, как камни. Я уже погребена под Курганом. Качнувшись вперед, я начинаю бег, поднимая за собой вихри песка. Бегу назад к ярким огням отеля. Лори кричит мне вслед, зовет меня. Я бегу быстрее. Считанные мгновения, и я уже далеко от нее. На коже выступил пот. Мышцы горят. Тяжело дыша, я бегу и бегу, не останавливаясь. Да, я хотела быть вместе с ней, но опоздала. Она меня бросила. Мчась по саду, я миную подсвеченные кусты и призрачные тени на каменных дорожках. Добежав до отеля, останавливаюсь и смотрю на террасу ресторана. Столик, за которым мы когда-то сидели, пуст. «Однажды я уже убегала от нее по этому саду. Нельзя все время убегать. Я больше не могу».